В скором времени дивый экипаж, наведавшись в огородники, уже мчал обратно в сторону Белого города, но вез не двоих человек, а троих. Прохожие оглядывались на необычное зрелище. Огромный, словно сошедший со сказочного лупка конь с развивающейся гривой, гнал всю прыть, без труда таща за собой нарядную, как игрушка, коляску. Правил лихобородый великан в простой рубахе и сдвинутой на затылок шапке. За его спиной, обнявшись, стояли преображенский офицер в зеленом кафтане и казак с кривой саблей. Все трое говорили наперебой, а вернее орали, ибо грохота от гонки было много. Перекрикивались меж собой больше Дмитрий с Ильей, так что Алеша даже заревновал. Это ведь он свел всех вместе, а они ему никакого внимания, и переговариваются о непонятном. Про девчонку какую-то, про лесное житье. А сама-то, сама помнишь, какого ты из реки выудил? Ни к селу, ни к городу вспоминал вдруг Митша, стуча возницу по плечу и заходясь смехом. И мне, подцепляй того этого, подцепляй, а у меня руки не держат. Илья крякал, ухал, тряс головой, но басил маловнятное. «Да, Сом, помню. Ушел Сом. Я его на следующий год. Погоди ты лучше. Как ты тогда того этого добрался-то? Досечь то Митя вместо ответа. «А с ложки меня кормил, помнишь? Будто дитя малое». Надоело Попову это несмысленное суярание. Надо было брать, кормила беседы в свои руки. Ты ноги свои хорошему лекарю показывал? Спросил он Илью. Э! Тот махнул ручищей. Лекарь не вылечит. Дмитрий участливо завздыхал. Выходит, за все эти годы так ничего и не напугался, по-настоящему. Выходит, нету жизни такого страху, чтоб меня втрепет вогнать. И опять Алексей не понял, Причем тут страх? И отчего Ильша так печально ответил? Не ведаешь страха, счастливый человек? Почему ты в Москве? Спросил, наконец, дело Никитин. Ты ведь многолюдство не любил? Никуда съезжать смельнее не думал? Близ Покровской башни... Где шли и ехали многие, скорость пришлось избавить. Коляска теперь катилась гладко, без шума. Стал возможен связный разговор. Жаль, только рассказчик из Ильи был не ахти. Он начал не сначала, а с середины, пропустив какое-то событие известное Митше. А как мне было оттуда не съехать? Воротился с охоты. Полон дом синих кафтанов. Начальный человек на меня коршином. Тя говорит, как звать. Ну, Илья. Он ладоши потер. Илья, ты-то нам и нужен. С нами поедешь тать. Расскажешь, как княжну похищал. — Какую княжну? — хотел спросить Алеша. Однако Никитин толкнул его. «Не встревай!» «Я ему, может, я вам и нужен, да только вы мне ни на что не сдались!» «И что?» «Что-что?» «Того этого порешил всех?» Ильша сокрушенно поскреб затылок и, словно оправдываясь, прибавил. «Они тебе плечи ломали, кожу драли, а я с ними обниматься буду!» И потом я вначале по-хорошему попросил. Уйдите, пока не осерчал. Не вняли. За сабли свои схватились. Попов слушал и не верил. Ты порешил их преображенских людей? Много? Не. С начальником восьмерых. Главного последним. Даже спросить поспел, прежде чем душу из него вынуть. Проснулась ли княжна? Проснулась, говорит. И на Илью некого показала. Ну и ладно, думаю. Рассказчик умолк, погрузившись не то в думы, не то в воспоминания. Расскажите, парни, что за княжна? Воскликнул изнывающий от неведения Алеша. Распроснулась. «Стало быть, спала? С кем спала-то? С тобой или с тобой?» Двое остальных взглянули на него осуждающе и ничего объяснять не удосужились. «А дали что?» — спросил Никитин. «Да ничего. У покойников того этого в воду положил. Речка унесла. Кой-никакой инструмент прихватил». Да и покатился прочь. Мельню спалил, чтоб им не оставлять. Раз одни дорожку нашли, думать надо, и другие сыщут. А многолюдство я не люблю. Это ты правду сказал. Когда людей, что Муравьев... Иша обвел рукой всю шумную улицу покровку и повернул с нее в переулок. «Никакой человеку цены нет. Однако тут затеряться легче. Сначала перебивался худовато. Но голова руки есть. Ныне хорошо живу, нечего бога ругать. Вон он, кривое колено. Начинается».